Глава 25. Алина. Университетская лаборатория имела всё, о чём я мечтала. В ней царил типичный творческий беспорядок. Шкафы из тёмного дерева восхитительно сочетались с латунными инструментами, причём некоторые из них я никогда раньше не видела. Здесь было около дюжины деревянных столов со стеллажами, разделяющими их на две половины, на которых хранилось множество баночек и инструментов. Всё было разложено по ящикам или лежало на столах. Пипетки, шприцы, стеклянная посуда, зонды и ватные диски. Более крупные инструменты были разбросаны по всем поверхностям. Некоторые лежали на своих местах на стене, а некоторые валялись на столе, оставшись от предыдущих студентов. Я почувствовала себя вором, подглядывающим за кем-то в окно, следящим без разрешения за чужими экспериментами. Казалось, что время остановилось после того, как студенты покинули лабораторию в последний раз. «Сегодня она была пустынна и полностью принадлежала мне». «Это напоминает мне тот момент, когда мы с яциком пробрались сюда, будучи студентами». Доктор Хейс усмехнулся. «Хотя мы, в отличие от тебя, хотели сюда попасть для того, чтобы устроить шутку с поджиганием». «Странно слышать историю о том, что мой отец мог шутить». Я улыбнулась. «Хотя для меня навсегда останется загадкой желание мужчин играть с огнём». «И не говори». Он пожал плечами, прислонившись к одной из парт и засунув руки в карманы. «Тебе придётся каждый раз приносить всё с собой, а после забирать. С технической точки зрения тебе нельзя здесь находиться, поэтому ты не можешь ничего оставлять». «Конечно, без проблем. В какие дни я смогу приезжать?» «По понедельникам и пятницам с трёх часов дня, по средам с пяти». «Отлично», — пробормотала я, отвлекаясь на дальнюю стену, уставленную стеклянными и деревянными шкафами. Разнообразие всевозможных предметов в этом волшебном месте превосходило все мои самые смелые мечты, оставляя меня одновременно заинтригованной и ошеломлённой. Открыв дверь на самом верху лестничного пролёта, мы попали на прекрасную смотровую площадку, с которой вся лаборатория была видна как на ладони. Внизу прямо под нами стоял стол профессора, на котором доктор Хейс разложил работы, написанные студентами. Он сделал небольшой перерыв в проставлении оценок, чтобы провести для меня экскурсию по помещению. «Здесь ты найдёшь всё, что тебе может понадобиться. Стандартные инструменты будут на рабочем столе. Ты можешь работать на любом свободном месте, только обязательно простерилизуй его потом», — инструктировал меня он. Я кивнула, заглядывая сквозь стекло в шкаф. Все химикаты, которые только можно было себе представить, были выложены в алфавитном порядке, заполняя шкаф сверху донизу. Как и в ботаническом саду, я могла часами сидеть и любоваться на них. Дверь в смотровую щелкнула, и в проем просунулось знакомое лицо. «Алина, как тебе аппарат?» Виктор ухмыльнулся и бросился вниз по лестнице, чтобы оказаться лицом к лицу с доктором Хейсом. «Смотрите, кто пришел!» Доктор Хейс слишком долго вытягивал букву «С». «Вы запамятовали, как меня зовут?» Глаза Виктора сузились, глядя на профессора. «Я знаю, что я не выделяюсь среди студентов на ваших занятиях, но, тем не менее, вы должны знать моё имя». «Конечно, знаю». Доктор Хейс прищурился на него. На минуту между ними воцарилось молчание. «Виктор». Виктор приподнял бровь. «Меня зовут Виктор». «Точно, Виктор», — медленно произнёс доктор Хейс, собираясь сесть за стол в передней части комнаты. Как я мог забыть? Ничего страшного. Виктор снова повернулся ко мне. Ну и как? Как всё прошло? Всё сработало именно так, как было задумано. Спасибо. Я смущенно улыбнулась, нервно потирая перевязанное запястье. Что случилось? Его глаза наполнились беспокойством, когда он выхватил мою руку и потянул её вверх. Ничего, ничего не случилось. Я просто попыталась использовать аппарат на себе для тренировки. Соврала я. Я могу показать тебе ещё раз, если хочешь. Нет, не волнуйся. Я отдёркнула запястье. Но у меня есть образцы, на которые можно посмотреть. Присоединишься ко мне? Чьи образцы? э, -э животного. Ты звучишь не слишком убедительно. Я пока не знаю, это нечто новое. Я прочистила горло. Я водрузила свой ранец на один из верстаков, извлекла оттуда несколько пробирок с пробками, содержащих образцы крови. Потянувшись за последним образцом яда на дне сумки, я не могла оторвать от него глаз. Не знаю, почему я сомневалась, но в глубине души тонкий внутренний голос убеждал меня оставить этот образец при себе, уверяя меня, что никому, кроме меня, не нужно об этом знать. Кроме того, этот яд был наименее смертоносным из всех образцов, Главное было протестировать кровь, ради которой затевалось всё это. «Образец обладает странными свойствами. Кровь чёрного цвета, густая и, похоже, отравлена чем-то, что не является бактериальной инфекцией», — объяснила я, сосредоточившись на пробирках. «И что ты собираешься с этим делать?» — спросил Виктор. Он нахмурил брови, поднимая одну из стеклянных колб и наблюдая за движением жидкости. «Я хочу посмотреть, как она работает» фракционировать её и понять, смогу ли я использовать её отдельные компоненты. Я хочу получить ещё один образец, но слюна этого существа нейтрализует яд при контакте. Сначала мне нужно узнать, насколько он смертоносен. Прислонившись к столу, я наблюдала, как Виктор изучал странную жидкость. Значит, это яд и противоядие в одном флаконе? Может быть. «Возможно, мне придётся постепенно подбирать количество. У меня уже есть некоторые предположения о возможных соединениях в растворе. Затем, скорее всего, я подберу смертельную дозу. Я могла бы принести своих собственных крыс для опытов», — пробормотала я, прогоняя все варианты в своей голове. «В конце концов, мне нужно было просто поиграть с кровью и посмотреть, что из этого получится». «Это твой эксперимент. Просто дай мне знать, чем тебе помочь. Я могу ориентироваться в этой лаборатории с закрытыми глазами». «Пожалуйста, лучше с открытыми». Доктор Хейс поднялся со своего места за столом. Его глаза не отрывались от бумаги, на которой он делал пометки ручкой. Мы с Виктором лукаво подмигнули друг другу, прежде чем собрать образцы.